Ваша стая. «Предатель?» — переспросил я, но Бородач лишь отмахнулся. Каждый из пятерки встал со своей стороны пирамиды, а Яндор забрался на вершину. Одновременно размахнувшись, они вонзили в холм стальные трубки, которые начали быстро нагреваться, погружаясь все глубже в поверхность. Дварфы же отскочили, собравшись возле меня в боевой порядок. «Приготовьтесь, сейчас пойдет!» Вместо ответа на мой вопрос проговорил Яндур. В этот момент холм вздрогнул. По скрытой обломками зданий поверхности пошли глубокие трещины. Земля заскрежетала, и через несколько мгновений верхушка холма раскалилась до красна, а затем из нее вырвалась ослепительная молния, ушедшая высоко в небеса. — Сопротивляется, — довольно сказал Бородач. — Он ответит за все. Эти слова были адресованы не мне, но я их прекрасно понял. Дварфы снова защелкали на браслетах, и когда холм сел, обнажив острую верхушку пирамиды, в нее ударило сразу четыре луча. Яндур начал карабкаться вверх, стараясь приложить ладонь к поверхности пирамиды, но в этот момент кристаллину надоели назойливые букашки. Вырвавшаяся из обломков гигантская черная лапа смела Яндура, подкинув его в воздух. Пара сантиметров левее, и она пронзила бы его насквозь. Я прыгнул, ловя вопящего бородача, и телепортировался в сторону от четверки, на которую обрушился шквал острых, идеально ровных осколков. Один из бородачей рухнул, пронзенный снарядами, но остальные успели закрыться полупрозрачными щитами. Молния с верхушки пирамиды ударила по группе дворфов, но ушла в землю по предусмотрительно поставленным перед группой стержнем. Оружие бородачей сменило цвет луча на ярко-синий. Они скрестились на острие пирамиды, и следующая молния с грохотом ушла в корпус кристаллида. «Похоже, ему это не слишком нравится», — заметил я, глядя на символы, появляющиеся на гранях пирамиды. Даже не зная языка символов кристалла, можно было легко понять их смысл. Кости, черепа, полосы крови и разрубленные тела прозрачно намекали на уготованную нам участь. Монстр продолжал выбираться из холма, становясь все выше, и с каждой секундой от него отделялись новые треугольные конечности. «В сторону!» — крикнул я, видя, что следующий удар черной клешни придется на группу дворфов, но те не успели среагировать. Многотонная конечность опустилась на бородачей, и раненый превратился в кровавую кашу, размазанную по камням. Не осталось даже тела, его расплющило так, что оно взорвалось от давления. «Нужно бить!» — настойчиво сказал Яндур, но я едва успел телепортировать нас в сторону от врага. Пирамида окончательно превратилась в многоножку, бьющую десятками щупалец во все стороны, поднимая облака пыли и обломков. «Уходить надо!» — возразил я, отпрыгивая от очередной атаки. «У меня нет оружия, которое способно навредить этому монстру!» «У меня есть! Жезл подчинения! Я могу его сделать!» — кричал Яндор, показывая на едва заметный шест, торчащий из бока кристаллида. От него в стороны растекался фиолетовый узор, и в этом месте отростки не появлялись, структура стабилизировалась и стала больше похожа на обычный гранит. «Чувствую, я об этом еще пожалею», — выругался я, протягивая руку. «Давай свой жезл!» «Нет, ты не сможешь! Я смогу!» — замотал головой Яндур. «Еще и тебя туда тащить?» — спросил я, показывая на грохочущее облако, в котором скрылся оживший кристалл. Нет, делай так, чтобы смог я, иначе ничего не выйдет. Я двоих не вытащу, просто не успею. Яндур выругался, но в этот момент еще один из его сородичей попал под раздачу. Заслоняться прозрачным щитом от многотонной конечности такая себе идея, даже если этот щит энергетический или артефактный. Сам щит не пострадал, а вот дварфа расплющила, как и его предыдущего товарища. Выиграй мне время! Сдавшись, сказал Яндор, и мне пришлось отправить его обратно в здание, чтобы броситься спасать выживших. Трежды телепортировавшись, я в последний момент успел выдернуть обоих воинов, уйдя вверх на полметра. Сразу под нами, с грохотом камнепада, столкнулись ромбовидные отростки, сросшиеся в чудовищную клешню. У дварфа взбился прицел, лучи ушли выше, и в ту же секунду с оглушительным громом в нас ударила молния. Я успел только телепортироваться к земле, и заряд ушел в почву. В воздухе повис стойкий запах озона и горящего камня. Немедля я отправил дварфов в разные стороны, чтобы нейтрализовать целенаправленные атаки. Кристаллит перестал напоминать пирамиду. Теперь он превратился в жуткого морского ежа, каждая из иголок которого стремилась прибить непрошенных гостей. Только в местах, куда воткнулись посохи, структура оставалась стабильной будто отмерший или парализованный. Существо всячески пыталось вытащить из себя враждебные артефакты, но они влились в тело, не оставив на поверхности даже пары сантиметров. Треугольные когти раздирали каменную плоть в попытках добраться до посохов, но те лишь уходили глубже. Отваливающиеся куски больше всего напоминали обсидиан, с такими же острыми краями, блестящими на сколах, но с неуловимо меняющимся золотым рисунком. Замысловатая структура сетью пронизывала всего монстра. На ум приходило сравнение с микросхемой или печатной платой. Столь же правильная она была. И все же ничего подобного я никогда не видел. В нашем мире не существовало объемных плат. Или я о них не слышал. Только послойные процессоры и транзисторы, которые были так же далеки от увиденного, как лампа накаливания от Солнца. Любоваться долго мне не дали. Кристаллит, ощутив, что не успевает за моими передвижениями, сменил тактику. Большинство иглоподобных отростков схлопнулось. Влилось в общий панцирь, а затем в нем открылась сотня щелей ртов. Мгновенное узнавание заставило меня телепортироваться как можно дальше, но вытащить дварфов я уже не успевал. С оглушительным треском кристаллит выпустил в воздух тысячи черных стрелосколков и одновременно из десятков пастей ударили молнии. Изродованная десятками попаданий стоянка, мгновенно потеряла остатки ровного асфальта. Вспышки били так часто, что я не мог разглядеть ни врага, ни соратников. А над обломками начал подниматься стойкий туман из каменного крошева и гари. Ни одно живое существо не могло выжить в подобной катастрофе. Что там, даже танк или БТР вряд ли выдержал такой натиск. В непрекращающемся шквале ударов Было невозможно разглядеть, осталось ли от варфов хоть что-то. Но учитывая, что атака продолжалась, я надеялся на лучшее. Чем я сейчас мог им помочь? Выпустить очередь из автомата? Или метнуть гранату? Пустить молнию? Даже не смешно. Кристаллит таких комариных укусов даже не заметит. Противотанковый снаряд еще мог повредить его структуру. Но и то лишь в местах сочленений. Я помнил, как спецназ ФСО уничтожил подступающих к базе врагов. Вот только те были на порядок меньше. Но попробовать стоит. Что там говорил магистр? Законсервировали на верхних этажах парковки. «Стой! Готово!» — крикнул Яндур, когда я телепортировался к нему в укрытие и собрался отправиться дальше. Артефактор протянул мне золотой, украшенный по всей длине замысловатыми узорами, посох. «Что это?» — спросил я мгновенно очутившись возле мастера. «Жезл удержания! Я настроил его на твое проклятие, но не вливай слишком много энергии. Ты должен вонзить его точно в вершину предателя», сказал Яндор, показав на искрящейся молнии треугольное навершие пирамиды. «Вонзи, влей немного энергии и убирайся оттуда. Остальное Жезл сделает сам». «Когда ты успел изучить мой дар?» Походя, спросил я, поняв, что дело нечисто. Дварф яростно замахал головой, показывая на поднимающееся облако. «Нет времени! Делать надо сейчас!» — крикнул Яндор, и мне пришлось согласиться. «В конце концов, об этом я союзника могу спросить и позже». Я прыгнул вниз и чуть в сторону от убежища артефактора, специально, чтобы молния разрядилась в землю, и сразу после ослепительного удара ушел вверх к самой вершине. Цепью телепортации, резко меняя направление после вылета, я зигзагами добрался до вершины и вонзил посох в мерцающий зарядом кристалл. Золотой жезл, только что очень тяжелый и крепкий, мгновенно погрузился в вершину пирамиды, словно растекаясь внутри, а ко мне со всех сторон метнулись сотни лишней из собранных из ромбов отростков. Но прежде чем сбежать, я со всей силой надавил на посох и влил в него всю оставшуюся энергию полтора деления. Свечение тут же погасло, уступив место фиолетовой тьме. И отпрыгнув от пирамиды, я успел увидеть, как столкнулись в воздухе отростки. Каменная крошева полетела во все стороны, но вуаль тьмы быстро опускалась все ниже, и клешни вместе со щупальцами втягивались в упорядочиваемую структуру кристаллида. Очутившись на земле, я позволил себе отдышаться. Живая пирамида еще сопротивлялась, била себя по бокам, пыталась добраться до вершины, но все ее попытки оставались тщетны. Жезлы делали свое дело, поглощая чистую поверхность и впитываясь в структуру иномирного существа. «Много!» – подошедший Яндур резко дернул меня, оборачивая к себе лицом. Я мгновенно отбил его ладонь и не заметил, как в руке появился хлыст. Дварф отшатнулся с распахнутыми глазами, но недовольное выражение с лица не пропало. «Ты влил слишком много, проклятый брат!» «И только это заставило его умолкнуть!» Кивнул я на Кристолида. «Ты недоволен тем, что я помог победить? Что победил? Или что из-за твоей нерасторопности погибли твои палачи?» «Это не так. К тому же они знали, на что шли. Мы все знали!» Ответил после секундной паузы Яндур. Благодарю тебя за одержанную победу. Ты мне задолжал, и очень сильно. Когда мы отправлялись, ты сказал, что мы идем к наставнику, к тому, кто может помочь и поделиться информацией, но вместо сотрудничества назвал его предателем и тут же напал, не оставив мне выбора. И это при том, что у нас с тем Кристаллидом вражды не было, сказал я, глядя на покрасневшего от злости Яндура. Рассказывай, в чем дело! Тебе не понять, сказал дворф отворачиваясь. Он смотрел на своих поверженных братьев, на то, что от них осталось. Последние два оказались разорваны разрядами и посечены осколками, но мне было совершенно наплевать. «Нет, так не пойдет. Ты должен мне жизнь, по крайней мере, твою, и ты за нее расплатишься сполна». Я даже не стал сдерживаться, резко взяв его за плечо. «Рассказывай, иначе все наше сотрудничество на этом закончится». «Ты...» Яндор с гневом посмотрел на меня, но затем, вздохнув, успокоился. Хорошо. Это произошло во время Второй войны за освобождение, когда мы начали пробираться к поверхности. Наши технологии только восстановились благодаря пробуждению спящих мастеров. Но этого все равно было недостаточно. И тогда некоторые обратились к живым кристаллам. И самому крупному из них — наставнику. Они обучали нас, как менять материю и энергию. Как сращивать материалы, меняя их свойства? Как победить тех, у кого нет тела, или наоборот, нет ничего, кроме него? Наши предки усердно учились и трудились, и наградой самым достойным стал дар — метка королей. Золотая вязь, что пронизывает все тело и меняет его свойства. «Как моя?» — спросил я, закатывая рукав. «Да, как твоя?» — недовольно ответил Яндур. «Поэтому мы решили пойти на переговоры. «Если тебя избрали, ты достоин, хотя сейчас я вижу, что это не обязательно так». «Очень смешно. Продолжай», — фыркнул я. Избранные, обладающие силами королей, постепенно становились главами кланов. И со временем никто не смог оспорить их право на трон. Именно тогда война вошла в завершающую стадию. Мы вышли на поверхность, сразились с тиранами и благодаря помощи наставника победили» но во время последнего, самого важного испытания, он нас бросил. Это предательство стоило нам не только победы, но и сотен тысяч жизней. Наставник сбежал как трус. Десятилетия мы кормили его самыми редкими и дорогими металлами. Охотились и добывали ему сородичей. И все ради чего? Дварф в ярости сжал кулаки. Ради того, чтобы в решающий час он сбежал... Выходит моя способность к электричеству не от Зевса, а от преобразования кристаллидом, проговорил я. Интересно. И что? Что было дальше? Вы скинули глав кланов с меткой королей? Нет, они до сих пор нами правят. Их способности не требуют душ, собственных соклановцев или детей. Наоборот, они поддерживают долгожительство и помогают осваивать самые сложные аспекты изменения. «Говорят, по способностям некоторые почти равны нам, проклятым». Горько усмехнулся Яндур. «Но после войны их осталось всего трое. Каждый из них поддерживает жизнь самых сложных систем города, охраняя существование миллионов. Один следит за реактором, второй — за регенерацией воды и воздуха, третий — за камерами спящих мастеров», рассказал Дворф, почти не глядя мне в глаза. «Они слишком заняты, чтобы чинить то, за что нам приходится платить жизнями и здоровьем. Но теперь, когда захватили наставника, мы сможем избавиться от проклятия». «Так себе призвание. Но кое-что в твоих словах не сходится с реальностью». «Хочешь сказать, что я вру?» — возмущенно воскликнул Яндур. «Слушай ушами и думай тем, что между ними находится. Не ты врешь, а слова твои расходятся с реальностью». Резко осадил я Дварфа. Наставник был велик? «Величайший из кристаллидов». «Самый мудрый и...» — начал было описывать Яндор, но я оборвал его рассуждение взмахом ладони. «Неправильно спросил. Большой он был по размеру. Ты его смог бы узнать?» «Это было много сотен лет назад, когда ни меня, ни моего деда еще не было. Как я могу знать?» Удивленно спросил Дварф. «Он должен быть гигантским, раз предки скармливали ему сотни тонн металлов и десятки сородичей». «Превосходно!» — я прикрыл глаза рукой и выругался. «В чем дело? Что ты не договариваешь, брат проклятый?» — настороженно спросил Яндур. «Это не ваш наставник. Вероятно, это один из обретших самосознания его осколков», — сказал я, достав коммуникатор и открыв карту. Несколькими быстрыми движениями я приблизил квадратную отметину, находящуюся на востоке и подавляющую все сигналы радиосвязи. А это вполне может быть он. «Что ты говоришь?» «Разве это не остров?» – ошарашенно спросил Яндор, сравнив размеры с окружающими квадрат-отрезками суши. «Разве это не ваше сооружение?» «Пирамида с километровой гранью? Нет, такого даже древние египтяне не строили», – усмехнулся я, пряча смартфон под бронежилет. «Нет, это, скорее всего, и есть ваш наставник, до сих пор охраняющий ваш архипелаг, а может, выбравшийся из-под земли после удара. Так или иначе, Мы поймали не того. «Если сородичи об этом узнают», — мрачно проговорил Яндур, не став уточнять, что именно с ним сделают. Впрочем, если у них до сих пор почитают метку короля, легко представить, что с ним сделают. Он и так не на самом лучшем счету. Проклятый, пожирающий души собратьев и собственных родных, да еще и потерявший в процессе неудачного захвата всех своих палачей и сопровождающих. «На твое счастье, у меня есть выход». «Ты можешь взять его под контроль?» Спросил я, указывая на все еще вздрагивающего кристаллида. «Что ты задумал?» Нахмурившись, спросил Яндур. «Отвезти его к нашей базе, на юг. Доставим его туда и сможем использовать в тайне от твоих сородичей. Ты сумеешь создать заново или восстановить множество устройств, на которые раньше у тебя не хватило бы силы. Мы же будем его охранять и оберегать. Естественно, не просто так». «Тоже будем получать копировальные устройства». «Если об этом узнают», — мрачно проговорил Яндор. «Тогда ты научишь меня контролю и скажешь, что все произошедшее было моей идеей», — усмехнувшись, сказал я, уже представляя лицо магистра, если я заявлюсь верхом на Кристалиде. «Ты не потеряешь жизнь и даже окажешься в выигрыше». «Это обман, но другого выхода у меня нет», — понурив голову, произнес Яндор. «Хорошо, брат проклятый». «Я сделаю, как ты хочешь, но мне понадобится несколько часов, чтобы связать разум с этим несчастным». «Не торопись, у меня как раз найдутся дела в этой области», — сказал я, поднимаясь. «Нужно кое-кого проведать. Постарайся не умереть, пока меня не будет». С этими словами я телепортировался на парковку на верхний этаж, как и собирался, а уже через 10 минут выехал оттуда на спрятанном между бронемашинами военном мотоцикле. Рифленые колеса вгрызались в потрескавшийся асфальт, и байк почти беззвучно нес меня к первой точке назначения — поселению в старом здании ОВД.